Среди ранних цветов, которых конвейер несет к заоблачным баллам за SAT, летним лагерям на Галапагосских островах, к поступлению в Массачусетский, Технологический или Принстонский, а также к стажировке в компании Goldman Sachs, не встретишь людей с именами вроде «Тамми Джо». Анна выросла на ранчо возле Туларосы, штат Нью-Мексико. В 80 км от этого места в 1945 году американцы взорвали первую атомную бомбу. Тулароса иссушённый ветрами городок с населением 2900 человек, а его самое высокое сооружение памятник фисташке. Тэмми Джо Бонэл окончила там школу, потом училась в маленьком колледже в Канзасе, университет Mid America Nazarene. В рейтинге News and World Report 2018 года он занял 75-е место среди местных университетов американского среднего запада и никак не может считаться конвейером раннего успеха. После окончания этого учебного заведения Тами Джо поступила в Западный университет Нью-Мексико, приютившийся в южной оконечности национального заповедника Гила. В упомянутом рейтинге из 140 университетов этот не занял вообще никакого места. Первая попытка Тами Джо Бонэл добиться большего потерпела неудачу. Во время учебы в Первом университете она подала заявление в летную школу и получила отказ. В Западном университете она обратилась в военно-морской флот и была принята кандидатом в школу военно-морской авиации в Пенасколе. Когда курсанты начали учиться летать на истребителях, обнаружился дар Тами Джо и ее страсть. И тут-то она расцвела полным цветом. В своей потрясающей книге "Битва за космос", опубликованной в 1979 году, Том Вулф пишет о лётчиках-истребителях и проекте "Меркурий" по подготовке астронавтов. Чтобы стать лётчиком-истребителем, войти в элиту военной авиации, требуется целый зиккурат навыков и железные нервы. Зиккурат — культовое сооружение в древней Месопотамии, представляет собой многоступенчатую башню, построенную из множества пирамид или кубов. У Тами Джо все это было. И навыки, и нервы, и воля. И она стала одной из первых женщин, севших за штурвал истребителя Хорнет, F-1. А 18. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году женщин не допускали до боевых вылетов, и Тами Джо довольствовалась тренировочными воздушными боями, где была нападающим пилотом. Вы уже, наверное, догадались, что Тами Джо Шульц, её фамилия в замужестве, была тем самым пилотом юго-западных авиалиний, прославившимся в 2018 году. Она посадила «Боинг-737», полный пассажиров, после взрыва левого двигателя. Осколок двигателя пробил дыру в салоне и смертельно ранил одного из пассажиров. Произошла разгерметизация самолета, и он рухнул с высоты 9400 метров до 300 тысяч менее чем за 5 минут. Пассажиры кричали от ужаса и прощались с жизнью. Когда капитан Шульц посадила самолет, вся мировая пресса взвыла от восторга перед ее выдержкой и железными нервами во время чрезвычайной ситуации. Там и Джо сравнивались с Чесли Салленбергом, который посадил пассажирский самолет на реку Гудзон после того, как стая птиц повредила оба двигателя. Капитану Шульц было 56, когда она совершила свой подвиг, проявив мужество и стойкость. Саленбергу 58. Их истории наглядно показывают ещё одну сильную сторону поздних цветов. Я не могу подобрать для этого лучшего слова, чем хладнокровие. Хладнокровный человек обладает спокойным умом, самообладанием, ровным характером, что особенно ярко проявляется в сложной ситуации. Почему поздним цветам свойственно это качество? Действительно ли оно развивается с возрастом? Человеческий мозг по мере взросления стремится к спокойствию. Социальный психолог из Колумбийского университета Хайди Гранд Хелворсон утверждает, что спокойствие важнейший атрибут счастья. Она считает, что с возрастом счастье становится не таким мощным и всепоглощающим ощущением, какое испытывает подросток, который устроил дома вечеринку в отсутствие родителей. Счастье взрослого мирное и спокойное чувство представьте утомлённую мать семейства которая весь день мечтает о расслабляющей ванне её счастье не меньше чем у подростка просто это другое его понимание психологи из калифорнийского и станфордского университетов Касси Могилнер Сепандар Камвар и Дженнифер Акер обнаружили Что такие эмоции, как возбуждение и восторг, которые испытывает счастливый подросток, сменяются в старшем возрасте спокойствием и расслаблением? Учёные давно установили, что лучшим руководителем становится спокойный человек. Элизабет Кирби, научный сотрудник факультета нейробиологии Калифорнийского университета в Беркли, придумала схему, на которой показано, что оптимальная производительность быстро падает, когда эмоции накаляются слишком сильно. Трэвис Брэдбери, один из авторов бестселлера Эмоциональный интеллект 2.0, заметил, что в спокойном состоянии мы успешнее справляемся с проблемами. Мы также лучше слушаем, когда спокойны. Бывший сотрудник спецназа ВМС Бренд Глейсон рассказывал, что люди, которые испытывают стресс, тянутся к спокойному лидеру. Неудивительно, хладнокровие это и есть спокойствие ума. Самообладание и невозмутимость. Оно означает, что разум уравновешен, и это большое достоинство для любого руководителя, пилота, солдата спецназа или человека, который испытывает слишком сильное напряжение. Такое качество естественным образом развивается у поздних цветов.